и представительной пени в период разгрома Первой революции. Роспуск двух первых дум, где господствовали кадеты, привёл к государственному перевороту 3 июня 1907 года с целью изменения избирательного права в пользу партии Гучкова, руководившей затем двумя последними думами до самой революции. граница 200. При открытии в Киеве в 1911 году памятник Осталыпину, убитому террористам, Гучков возлагая венок, молча склонился до земли. Это был жест от имени класса. В доме Гучков посвящал себя главным образом вопросам военной мощи, и в подготовке войны шёл рука об руку с Милюковым. В качестве председателя Центрального военно-пробычного комитета Гучков сплачивал пронушников под знаменем патриотической оппозиции, отнюдь не препятствуя в то же время за правилами прогрессивного блока, включая и Родзянко, греть руки на военных поставках. Революционные рекомендации Гучкова была связанная с его именем По лу легенда о подготовке дворцового переворота. Бывший шеф полиции утверждал сверх того, что Гучков позволял себе в частных разговорах о монархии применять к нему в высокой степени оскорбительный эпитет. Это вполне вероятно. Но Гучков не составлял на этот счёт исключений. Благочестивая царица ненавидела Гучкова, расточала по его адресу грубое ругательство в письмах и выражала надежду, что он будет повешен на высоком дереве. Впрочем, у царицы многие были для этого на виду. Так или иначе, но тот, кто до земли кланялся палачу Первой революции, оказался военным министром Второй. Министром земледелия назначен был кадет Шингарёв, провинциальный врач, ставший затем депутатом Думы. Ближайшие единомышленники по партии считали его честной посредственностью или, как выразился Набоков, русским провинциальным интеллигентом, рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб. Неопределённый радикализм молодых лет успел давно выветриться, и главные заботы Шингарёва стали показывать емущим классом свою государственную зрелость. Хотя старая кадетская программа говорила о принудительном отчуждении помещичьих земель по справедливой оценке, но никто из собственников не брал этой программы всерьёз. особенно теперь, в годы военной инфляции. И Шенгарев видел главную свою задачу в том, чтобы затормозить разрешение аграрной проблемы, обнадеживая крестьян миражом учредительного собрания, которого кадеты не хотели созывать. На земельном вопросе и на вопросе войны Февральской революции предстояло свернуть себе шею. Шенгарев, Помог ей в этом, чем мог. Страница 201. Портфель финансов получил молодой человек по фамилии Терещенко. «Откуда взяли его?» — спрашивали друг друга с удивлением в Таврическом дворце. Осведомленные люди объясняли, что это владелец сахарных заводов, имений, лесов и прочих несметных богатств. оцениваемых в 80 млн рублей золотом. Председатель военно-промышленного комитета в Киеве, с хорошим французским произношением и сверх того знаток балета. Прибавляли ещё многозначительно, что Терещенко в качестве наперсника Гучкова почти участвовал в великом заговоре, который должен был низложить Николая II. Революции, которая помешала заговору, помогла Терещенко. В течение 5 февральских дней, когда на холодных улицах столицы разыгрывались революционные бои,